Глава десятая. Джойс. «Я все-таки завела Инстаграм. Знаете такую штуку? Меня Джоанна уговорила. Сказала, там можно смотреть самые разные фото самых разных людей. Найджелы, Фионы, Брюс, кого угодно. Я зарегистрировалась сегодня утром. Инстаграм попросил меня ввести имя пользователя». И я вписала свое имя, а он сказал, что собака Джойс Мидоукрофт уже занята. И я подумала, надо же, как не везет. Я попробовала собака Джойс Мидоукрофт 2, но оно тоже не подошло. Тогда я стала перебирать свои прозвища, хотя, честно говоря, обычно меня зовут просто Джойс. Но все-таки одно прозвище мне удалось вспомнить еще с тех времен, когда я работала медсестрой. Один врач сократил мое имя до Джой. Всякий раз, как мы встречались, он восклицал «А вот и наша великая радость одаривает всех своей прекрасной улыбкой». Это было очень мило, правда, не в момент смены катетера. Теперь, вспоминая об этом, я понимаю, что он хотел забраться мне под юбку. Впрочем, я ему и разрешила бы, если бы догадалась. Упустила случай. В общем, я набрала собака Грейт Джой. Не прошло. Добавила год рождения, так что получилось собака Грейт Джой 44. Опять не повезло. Я приписала год рождения Джоанны и... Бинго! Все уладилось, теперь я зарегистрирована как собака Great Joy 69 и предвкушаю массу удовольствия. Я уже подписалась на косматых байкеров и национальный траст. Честно говоря, приятно было чем-то себя занять, потому что сегодня воскресенье, а по воскресеньям мне иногда тоскливо. Время как будто идет чуточку медленней. Думаю, потому что многие проводят этот день с семьей. Ресторан всегда забит ерзающими племянницами и неугодившими зятьями. К тому же телешоу в дневное время не радуют, охотников за выгодой вечно повторяют, а домов с молотка и вовсе нет. Смотреть нечего. Джоанна говорит, что я могла бы обратить внимание на что-нибудь свеженькое, и она, конечно, права, но от этого почему-то делается совсем одиноко. На самом деле я предпочла бы, чтобы она заглянула сюда, пообедала бы с мамой. Не спорю, иногда она приезжает. Пока происходили убийства, бывало здесь намного чаще. Кто ее за это упрекнет? Уж точно не я. Но пока в убийствах перерыв, полагаю, сгодится и собака. Боюсь лишь, не оказалось бы у Джоанны аллергии. В детстве не было, но после переезда в Лондон Люди, какими только аллергиями, не обзаводятся. Сегодня мы с Роном и Элизабет едем на такси в навестить Ибрагима, и это меня несколько взбодрит. Я люблю больницы, они похожи на аэропорты. Я купила Ибрагиму Санди Таймс, потому что однажды заметила ее у него дома. Бог мой, она весит целую тонну. Чтобы облегчить ношу, я решила убрать страницы, которые ему точно не интересны, но в итоге ограничилась лишь отделом моды и репортажем об Эстонии, так что почти ничего не изменилось. Еще я купила ему цветов, большую молочную шоколадку и банку Red Bull, потому что его рекламируют. Я знаю, все были потрясены, увидев его в синяках и бинтах, но я радовалась, что обошлось лишь этим. И еще больше обрадовалась, когда он заговорил. Такое облегчение. Хотя и немного скучновато, вы же знаете Ибрагима, однако скука — прекрасное чувство. Просто я-то видала ситуации и похуже. Значительно хуже. Не буду вдаваться в подробности. В пятницу, пока мы туда ехали, я заверяла Рона и Элизабет, что волноваться не надо. Он в хороших руках, и ему так быстро оказали помощь. Но боялась худшего. Бывают такие травмы, от которых уже не оправишься. Ронс и элизабет конечно, не дураки. Они понимали, что я их просто успокаиваю, но это все равно важно. В каждый конкретный момент кто-то должен сохранять спокойствие, и тогда была моя очередь. Вернувшись домой, я поплакала и они оба ручаюсь тоже. Но, собираясь вместе, мы держимся идеально. Я, кстати, понимаю, что пока мы концентрируемся только на телесных повреждениях, и когда случившееся дойдет до сознания Ибрагима, ему придется пройти ужасно трудной дорогой. Он такой мудрый и одновременно такой хрупкий. Может быть, потому и мудрый, что хрупкий? потому что все через себя пропускает? Ну вот, теперь я заговорила как психотерапевт. Наверное, я слишком болтлива и не смогла бы стать психотерапевтом, не уложилась бы в отведенный для сеанса час. Кстати, он психотерапевт или психиатр? Все не запомню, как Ибрагим себя называет. Надо сегодня его спросить. Мне так не терпится его повидать. «Одно я знаю точно, важно, чтобы по возвращении домой его окружали добрые друзья, а уж это я ему гарантирую». «А что я еще могу гарантировать?» Мальчишка, который выхватил телефон у моего друга, ударил его ногой в голову и удрал, бросив умирать, пожалеет, что на свет родился. «Не думаю, что психотерапевты поощряют месть», По-моему, им положено скорее проповедовать прощение, как это делают буддисты. В Фейсбуке мне попадалась об этом какая-то цитата. Так или иначе, тут мы с психотерапевтами расходимся. Может, у Райана Берда было трудное детство? Может, папа бросил его или мама ушла? Или ушли оба, или он подсел на наркотики, или его травили в школе, или он не вписался в компанию? «Может быть, все это так, и, вероятно, где-то Райан Берт нашел бы сочувствующих слушателей. Но от меня он этого не дождется, и от Рона не дождется, и от Элизабет тоже». Райан влип, как еще никогда не влипал. «Передать не могу, как мне хочется откусить кусочек от этой шоколадки». «Знаю, Ибрагим угостит меня, как только я ему ее вручу. Но вы же понимаете, когда тебе смотрят в рот, это не то. Следовало купить ему виноград, тогда я не соблазнялась бы». «Отломлю-ка я кусочек. Почему бы и нет? А позже, пока будем ждать такси, заскочу в магазин и куплю ему новую. И все останутся довольны, верно?» «Я вижу, собака Грейт Джой 69» Уже получила в Инстаграме несколько личных сообщений. Как быстро! Посмотрю их, когда вернусь. Так волнующе!